С белыми стенами В ней два окна Поэтому здесь довольно светло Прямо на полу сидят скрестив ноги Пять мальчиков Напротив них Точно так же поджав ноги Сидит взрослый человек Это их учитель Учитель и хозяин дома Важный человек Он не простой писец А главный писец Дома документов Но если он такой важный и главный, что же он тут делает? Занимается очень серьезным делом. Обучает своих учеников чтению и письму. Так было во всех школах? В Древнем Египте не было привычных для нас школ. Дети земледельцев читать и писать не учились. Они с малых лет вместе с отцами и братьями Работали в поле Дети ремесленников Тоже не обучались письму и счету Вместо этого Они перенимали у своих отцов Секреты их профессии Сыновья мастеров камнерезов Становились камнерезами Сыновья ткачей ткачами А сыновья фараонов фараонами? Совершенно верно Песцами Тоже чаще всего становились сыновья песцов Но для этой должности требовались очень умные люди Поэтому песец мог взять в ученики не только своих, но и других смышленых детей В этом классе только двое из мальчиков – его родные дети Но все ученики почтительно называют его «отец» А он всех их зовет сыновьями. Сейчас дети выполняют непростое задание. Пишут на папирусе текст. В левой руке каждый мальчик держит свернутый в трубку лист. Его развернутая часть лежит на коленях маленького песца. А пишет он кисточкой. Эта кисточка сделана из стебля растения. У каждого песца Имеется письменный набор. В него входит дощечка с двумя углублениями для черной и красной краски, маленькая каменная ступка и пестик для того, чтобы эти краски растирать, маленький кувшинчик с водой, в который макают кисточку. И сама кисточка. Интересно, а что эти ребята пишут? Я незаметно загляну через плечо одного мальчика. Дядя Кузя, а он вовсе и не пишет, он какие-то картинки рисует. Непонятные привычки у мальчишки у того. Только ножки, глазки, птички на папирусе его. Что за странный ученик? Он, наверное, озорник. Не то, что его сосед. Он как старается, даже язык высунул. Поглядим-ка, что он там написал. Ничего не понимаю Это какая-то школа хулиганов Второй мальчик тоже рисует на уроке Чевостик, не кипятись Лучше посмотри внимательно Что он изобразил на своем папирусе? Да то же самое Глаз, птичку, ноги Все верно Но перед тобой не рисунок А самый настоящий текст В Древнем Египте для письма использовали не буквы, а иероглифы Эти знаки изображают людей, животных, разные предметы и действия Кажется, я понимаю Глаз — это видеть, а ноги означают идти Здорово древние египтяне придумали Никаких букв и правил учить не надо Что ты, чегостик! Иероглифами писать гораздо сложнее, чем буквами. Ведь иероглифов несколько сотен. Попробуй, выучи. Чтобы стать древнеегипетским песцом, ученикам придется потрудиться. Но на сегодня их занятия закончились. Сейчас полдень, самое время подкрепиться. Около пруда уже накрыт стол. А мы можем туда заглянуть? Конечно! Для нас это легче легкого!